1958 год. Они начали с того, что осушили русло реки. В земле стали прокладывать отводной тоннель длиной в 440 метров, чтобы отвести воду от того места, где предполагалось строить плотину. От подземных взрывов сотрясалась земля, дрожали стены, собаки и скотина в хлеву выли от ужаса. Когда убрали воду, обнаружилось гладкое каменистое дно, тянувшееся темно-серой лентой в сторону моря. Дома в Лонгвикине пока стояли, но без реки жить стало почти невозможно. Она не только обеспечивала людей пропитанием, но и являлась основной транспортной артерией. Теперь даже до Калтиса добраться стало трудно. Люди начали уезжать. Осенью Стормберги собрались в Большом доме в Лонгвикине, чтобы отпраздновать день рождения Хильдинга. Здесь были все. Помимо дяди Хильдинга и тетушки Агнес, в деревню добрались все трое сыновей и к тому же коллега Густава. К этому моменту от реки уже ничего не осталось, а поселок Мессаура интенсивно отстраивался. Частные дома, квартиры для чиновников и маленькие домики, которые назывались бунгало. Электричество, вода и канализация, проложенные на большой глубине по причине суровых морозов. Магазины и амбулатория, бензозаправка, народный дом. Все строилось и расцветало. Обед по случаю дня рождения Хильдинга состоял из сваренных в молоке лепешек и мясного супа с клёцками на сладкое морожко со сливками. Пока мужчины прихлебывали кофе, Карин вымыла посуду. Закончив, уселась на ларь с дровами, подтянув под себя ноги. Братья так выросли, что едва помещались в доме, а тетушка Агнес усохла. Хильдинг стал сухонький и совсем посидел. Густав, кажется, еще раздался в плечах. Впрочем, так, наверное, казалось из-за формы. Имея образование и опыт работы, он сразу же стал констеблем полиции Мессауре с момента основания поселка в 1957 году. Там он жил в холостяцком бараке в одной комнате с коллегой Ларсом Иваром Пеккари. Карри на нем слышала, но никогда раньше не видела, и теперь была разочарована. В разговорах о Ларсе Иворе всегда звучало уважение, о нем говорили каким-то особым голосом. Она представляла себе, что он красив, как киногерой, с черными волнистыми волосами, похож на Кларка Гейбла. Но Ларс Ивор оказался молчаливым блондином, к тому же волосы у него уже начали редеть. И Турт, и Эрлинг отпросились с работы, чтобы навестить родителей. Оба получили образование. Они сидели рядом на деревянном кухонном диванчике, Турт заложив под раздвоенную губу большую порцию снюса. Лицо у него было замкнутое. Он ни на кого не поднимал глаза. Карен всегда казалось, что в нем есть какая-то грусть, потребность в утешении или признании. После того, как с его невестой Хильмой случилось несчастье, он редко что-то говорил. Эрлинг, сидевший рядом с братом, улыбнулся ей. Он всегда такой добрый. На этот раз он привез ей карамелик. Турт уехал в Боллеруп, в Сконе, где прошел трехмесячные курсы механиков. Это было хорошее образование. На севере страны ничего подобного не предлагалось. Он уехал туда сразу после гибели Хильмы. Эрлинг, который по возрасту не смог поступить на курсы в Болерупе, пошел учиться на сварщика в Бюрине в Эйебю. Теперь оба работали в Мессауре. Сама же она закончила школу и осталась в доме тетушки на подхвате. Жизнь казалась ей ужасно однообразной и скучной. Так хотелось уехать куда-нибудь. Помимо нее и тетушки Агнес в деревне остался только Большой Нильс, живший по ту сторону ныне пересохшего залива. Карл тоже перебрался в Мессауре. Карен было дано строгое указание держаться подальше от Большого Нильса. Исполнить это требование было нетрудно. Он проводил время, сидя на поросшем соснами склоне, ведущем к реке, бормоча себе под нос о том, как несправедливо с ним поступили, какие тупые эти чиновники, и что он имеет законное право на водопад тель -Фалет. Непривычно было видеть в кухне Хильдинга. Он сделался шефом полиции и теперь занимал квартиру в Стентреске, в недавно построенном доме. Вот он откашлялся, вылил в чашку остатки кофе и допил последний глоток. «Вопрос о том, что делать с водопадом Тель-Фалет», произнес он своим хрипловатым голосом, и все разговоры в кухне сразу прекратились. «А что мы должны с ним сделать?» спросил Густав. «Нильс Лонгстрём настаивает на своем праве владения», сказал дядя Хильдинг. «Думает, что сможет продать водопад за большие деньги для производства электроэнергии. Но это заблуждение. Этот водопад ничего не стоит. По мне так пусть забирает его себе». «Нет», сказал Густав. В кухне повисло тягостное молчание. Карин затаила дыхание. «С каких-то пор Эль Фалит стал так для тебя важен? спросил Хильдинг. Густав, который стоял, прислонившись к железной печи, выпрямился. «Нет никаких причин идти навстречу Большому Нильсу», произнес он. «Никогда, ни по одному пункту». «Проявить добрую волю», — предложил Хильдинг. «Сам знаешь, чем все закончилось с Сарой», — сказал Густав. «И с Хильмой». При этих словах Турт вскочил и вышел из домика, захлопнув за собой дверь. Эрлинг тоже поднялся, кивнул всем и вышел вслед за братом. Карен, сидевшая на ларе с дровами, вся сжалась. «У нас позиция сильная», — проговорил Хильдинг. «Если мы будем настаивать, что водопад принадлежит нам, дело будет передано в суд». «Если ты уступишь этому негодяю, мы уедем из Мессауры навсегда», — ответил Густав. Карен не поняла причин такой неприязни. Большой Нильс был рослый, безлобный мужик, работающий и трезвый. Он занимался своим делом и никому не мешал. Если... «Никому не нужен этот маленький водопад на горе, то пусть собирает его себе», — подумала она. Но вслух ничего не сказала. То был последний раз, когда кто-либо из мужчин Стормбергов переступил порог дома в Лонгвикине. В день Святой Люсии, в декабре 1960 года, Хильдинг внезапно умер от инсульта. После похорон, на которые мало кто пришел, Агнес сложила в свой невестин сундук последнюю кухонную утварь и уехала на такси в Стентерск, бросив двор на произвол судьбы. И жилой дом, и амбары, и пекарню. Пусть хоть разбирают или смывают водой, или сжигают, ей все равно. Она вселилась в квартиру Хильдинга на Кварндамсвеген. Теперь она поживет с горячей водой, электричеством, с отоплением, будет ходить по мощенным улицам. Карин же она отправила на другой берег пересохшей реки в Мессауре, где нашла и место помощницы повара в столовой при рабочем бараке номер 30. Большой Нильс, когтями и зубами боровшийся за свои привилегии, покинул деревню последним. После того, как переговоры раз за разом срывались, он в конце концов согласился на предложение, включавшее в себя денежную компенсацию, большой участок земли в, в Стентроске, а также должность на строительстве гидроэлектростанции, а не связанную с физическим трудом. Б. Предполагавшую работу в помещении, а также третье — предоставление ему и его сыну Карлу, сварщику, квартиры в доме для служащих. Пункт с работой не так просто было выполнить, ибо Большой Нильс никакого образования не имел, а всю жизнь прожил мелким крестьянином. В конце концов, вопрос решил Хильдинг Стормберг, подобравший должность бывшему соседу. Это было его последнее благодеяние — подарок человечеству перед тем, как в мозгу у него разорвался сосуд. Все договоренности уже были подписаны, когда Большому Нильсу сообщили, он назначен на должность ночного сторожа. Большой Нильс ушам своим не поверил. Он пришел в полную ярость. Такого унижения он не допустит. Он сообщил руководству Ватенфаль, что желает разорвать контракт. Руководство не возражало. Тогда недоговоренности ни работы в качестве ночного сторожа не будет. Денежная компенсация участок в Стентерске тоже аннулируется. Вместо этого ему предложат вернуться обратно в Лонгвикин, где почти все дома уже были снесены или вывезены. Таким образом, Большой Нильс стал ночным сторожем, проживающим среди чиновников в Мессауре. Им сыном выделили по отдельной комнате, но на душе у него росла и крепла обида. А вот так, ранней весной 1961 года, все жители Лонгвикина оказались разметаны судьбой, но все же объединены вокруг пульсирующего центра, стройки века, где создавалось будущее благосостояние Швеции.